Глава 15 Авантюрный план. Вторая фаза. По пути на базу на крыше несколько раз запускался пулемёт, заставляя подрагивать стёкла от выстрелов. Командира и его спутников посадили в самый конец салона, где как раз нашлось место для троих – Военные с трудом, но разместились в оставшемся пространстве, продолжая направлять на своих «гостей» оружие. Подполковник вместе с водителем удобно расположились спереди, и усач постоянно поглядывал в зеркальце назад, задумчиво поправляя свою растительность чуть выше губы. Машина оказалась на удивление комфортной и удобной. Хиро внимательно и очень тщательно её рассматривал, делая себе в памяти заметки – Раньше его не сильно интересовало такое средство передвижения, но он был вынужден признать, что в скором времени и ему, и команде колёсный транспорт понадобится. Количество жильцов уже на станции растёт, очень скоро будет увеличиваться численность их небольшой на данный момент армии. Недавняя вылазка на базу работорговцев четко дала понять, для таких операций необходимо больше людей, и чем лучше они будут подготовлены во всех аспектах, тем быстрее будет происходить развитие не только станции, но и всей медленно выстраиваемой командиром инфраструктуры. Пора начинать принимать более решительные действия и постепенно увеличивать не только боевую мощь, хотя на данный момент она в приоритете, но и развивать все остальные направления гражданского и бытового сектора. И первой ступенькой в этом вопросе станет посещение базы военных – сильнейшей группировки в городе на текущий момент. Тем более к ней у командира накопилось достаточно много вопросов. Он не забыл, как в него несколько раз шмальнули из базуки, из-за чего он потерял руку, и всему отряду лишь чудом удалось выбраться живыми. Но этот вопрос парень не собирался поднимать в ближайшее время. Основная их цель на данный момент заключается в другом, и именно поэтому и был создан образ успешного торговца. Хиро собирался не только вернуть ласточку Рокера, наладить торговые отношения с военными, но и получить крайне необходимые в его ситуации книги навыков. Командир прекрасно осознавал, что если в ближайшее время не решит вопрос с заражением, то не решит его никогда, превратившись в монстра. Новый браслет от Инка удобно занял освободившееся место на руке Вселяя некоторую уверенность, но даже так у парня осталось чуть больше двух суток, после чего наступит критический момент точки невозврата. И тогда всё, что он усердно выстраивал в последнее время, в одночасье разрушится. Станция, являющаяся его особой способностью без существования якоря в его лице, «Попросту разрушится. Что тогда станет с теми, кто в это время находится на ней? Переместить ли людей на землю или же...» А что или? Командир старался не думать, как издаваться. Насколько бы тяжелой ситуация ни была, он не собирался. Атурова с гитаристом нервничали, но старались этого не показывать. Тем не менее, парень видел их волнение. Но своим спокойным и сосредоточенным видом старался их подбодрить и отвлечь от не очень приятных мыслей. На кон поставлено слишком многое, и все члены небольшого отряда это понимали. Спустя минут двадцать езды, затянувшейся из-за постоянных стычек с зараженными, машина подъехала к базе. Очень хорошо укрепленной базе. ни идущий ни в какое сравнение с тем местом где недавно располагался штаб работоровцев лидером которого являлся косой высокий бетонный забор тянулся от добротных неприступных ворот на достаточно большое расстояние высоту стена было не меньше метров 15 а вд длу уходила очень далеко не меньше пары сотен метров с каждой стороны от ворота верху фортификационного сооружения постоянно проходили вооруженные до зубов отряды дозорных, состоящие минимум из пяти, а то и больше бойцов. Из смотровых вышек, стоящих чуть позади стены, выглядывали дуло крупнокалиберных орудий, направленных в сторону небольшой пустоши перед воротами. У каждого отряда были с собой рации, по которым они постоянно переговаривались. Всё это Хиро успел увидеть за то время, пока они стояли перед закрытыми воротами. Военные не спешили их открывать, тщательно не проверив приехавшую машину. Неприметная калитка резко открылась и оттуда вывалилось не меньше двадцати бойцов, действуя слажено и крайне грамотно. Их форма отличалась от той, что была на бойцах подполковника, полностью чёрная с ног до головы. Тактический шлем с защитными очками, напоминающими лыжные балаклава, полностью скрывающее лицо, добротный бронежилет, с сторчащий сбоку самого плеча рации и множеством кармашков спереди, в которых находились запасные обоймы, несколько гранат и встроенная камера. Обрезанные у первой фаланги пальцев перчатки, специально предназначенные для хорошего плотного контакта с оружием и удобства при нажатии на спусковой крючок, тактический пояс со множеством кармашков сзади, в которых находилось еще несколько дополнительных обойм и боевых гранат, как и прочие приспособления для разных операций, Укрепленные штаны с плотными наколенниками и пристегнутыми к ним специальными ремешками, холодным оружием на бедре, добротные высокие берцы из чистой кожи и укороченные автоматы для ведения боя в городской среде. Двигались эти парни грамотно и очень профессионально, сводя любые риски на нет. Несколько из них держали перед собой тактические щиты, прикрывая других бойцов, Оружие на готове взведено и в случае опасности моментально выпустит из себя множество несущих смерть снарядов. В отличие от сопровождающего командира и его спутников отряда, одетых в самую простую милитариформу, разница была существенной. Выждав некоторую паузу, подполковник медленно открыл дверь и осторожно выбрался из машины. Спустя несколько мгновений к нему подошёл один из встречающих бойцов и о чём-то тихо заговорил. Во время разговора он постоянно бросал взгляд внутрь, внимательно осматривая находящихся там людей. Видимо, что-то для себя решив, он жестами приказал остальным выйти из машины. Конвоиры командира и его команды выбрались первыми, отошли на несколько шагов и направили автоматы на двери машины, из которой вышел Хиро со своими товарищами. Несмотря на такой приём, парень подмечал малейшие детали и двигался плавно, очень медленно, чтобы не спровоцировать людей с оружием. Стоит отметить, что подготовка у бойцов оказалась очень качественной. Трое из них подошли, рывком развернули гостей, пристанили их к кабине машины и мощными пинками широко расставили ноги еще раз внимательно, проводя проверку на оружие и другие приспособления. В этот раз никто не распускал руки по отношению к Насте, поэтому никаких эксцессов не произошло. Удостоверившись в безопасности, все ещё молчаливые бойцы отошли немного в сторону и вновь направили на них свои автоматы. «Можете повернуться», – отдал приказ тот, кто до этого разговаривал с усатым. «Сделайте три шага вперёд и замрите с поднятыми кверху руками». Командиры его спутники подчинились, выполнив приказ. Как только они это сделали, два бойца залезли внутрь машины и, тщательно её исследуя, достали напоследок чемоданчик Хира. «Ваше?» – коротко спросил лидер отряда в чёрном. «Наше?» – также коротко ответил инопланетянин. «Мне доложили, что вы представились как торговцы», – сухо заговорил тот. «С какой целью вы прибыли в этот город и чем планируете торговать?» «Эти вопросы мне бы хотелось обсуждать напрямую с вашим лидером», – спокойно ответил инопланетянин. «И… в более спокойной и приятной обстановке, а не когда на нас направляют оружие». «За кружечкой ароматного кофе и сигарой в зубах», также холодно произнес руководитель, медленно подошел к парню и резко ударил Хиро по печени, заставив того скривиться. «У нас найдётся много гостинцев для таких, как вы. Желаете в этом убедиться?» «Откажусь», – парень изобразил на лице мучительную боль от удара, хотя от такого тычка его лишь в смех бросало. Сложнее оказалось сдержать защитные механизмы костюма, мысленно деактивировав его в спящий режим от всех остальных гостинцев. А вот кофе, пожалуй, выпил бы». «Вижу, ты у нас бесстрашный!» Ублюдок силой потянул немного согнувшегося парня за волосы, чтобы тот посмотрел ему прямо в глаза. «Не пойму, на чём основывается твоя храбрость? Или ты действительно считал, что нас должны испугать твои слова о том, что вы разгромили банду Косова? Самонадеянный идиот!» Он силой влепил второй рукой пощёчину Хиро, отчего его голова дёрнулась. командиру в этот раз с трудом удалось сдержать рвущийся наружу гнев но он всё же смог себя пересилить правда так просто оставлять это происшествие он не собирался посмевший его ударить ублюд дважды обязательно поплатится но чуть позже а тот даже не подозревая что подписал себе приговор крикнул в камеру их может все же отведете нас к своему лидеру Еле сдерживающий гнев, униженный, злой и крайне раздраженный командир все еще пытался достучаться до разума этих ублюдков. «Какие вы военные!» Договорить ему не дали. Продолжая держать его за волосы, ублюдок наносил удар за ударом по лицу командира, а Торва стояла и с ужасом смотрела на происходящее, а вот гитарист кипел и еле держал себя в руках – И если бы не приказ лидера, он бы уже давно ринулся в бой, несмотря на явное преимущество противника. «Еще будут какие-то претензии!» Спустя несколько минут с ухмылкой спросил рот избивавший командира. «У меня будет еще очень много на них ответов!» Хиро промолчал, изображая из себя избитого до состояния отбивных пленника. Его волосы отпустили, и он с нарочитым грохотом и громким стоном завалился на землю. «Поднимите этого ущербного и отведите в камеру, и про его спутников не забудьте!» Разворачиваясь, бросил ублюдок, быстро направляясь ко входу на базу. «Если кто-то из них будет поднимать шум или буянить, разрешаю открыть огонь на поражение!» «Всю ответственность беру на себя!» Командира подхватили двое бойцов и потащили в сторону входа. Рокер с Настей также с поднятыми руками двигались самостоятельно под конвоем из десятка людей в черном обмундировании. Усач, до этого остававшийся полностью молчаливым, задумчиво наматывал свой уст на палец, смотря во след ушедшим, Как только они скрылись из виду, он отдал приказ своим ребятам и вновь уселся в машину, разворачиваясь и быстро уезжая от базы. Тревожное чувство не покидало опытного, прошедшего через множество сражений мужчину, но он не мог понять, с чем оно связано. Интуиция так и кричала, что в скором времени произойдет что-то из ряда вон. Но всё этого командир со своими товарищами не видел. Им накинули тёмные, полностью непрозрачные мешки из какой-то крайне неприятной и дико вонючей ткани, после чего повели их по неизвестному маршруту тычками и пенками, указывая направление тем, кто немного сбивался с курса. Херу в этом плане было немного полегче, его тащили двое, поэтому он лишь слабо передвигал ногами и молча двигался вперёд. Минут десять не меньше заняли их блуждание. Послышался звук открываемой железной решётки, после чего их затолкали в небольшую камеру и закрыли на замок. Пленники слышали, как большая часть их сопровождающих бойцов разворачиваются и уходят, но трое из них остались и встали по обе стороны от решётки. Значит, без присмотра их никто оставлять не собирается. «Можете снять мешки!» Неожиданно прозвучал довольно молодой голос. Пленники выполнили указания, моргая и пытаясь восстановить зрение. Их бросили в какую-то вонючую камеру, в углу которой находился нужник настолько мерзкий и противный, что оторву всю передёрнуло. С ними заговорила «девушка». из тех, кто остался в конвое. За всем снаряжением и обмундированием заметить в ней представительницу прекрасного пола было почти невозможно, но заговорив она сняла шлем и бала клаву разминая рукой шею. Вы зря упомянули о том, что это ваши люди уничтожили отряд косово. какими бы ни были между нашими группировками отношения и какие бы зверства эти ублюдки не делали, Но даже так, они постоянно уничтожали ходячих, регулярно выбираясь на вылазки и делая зачистки. Косой брат нашего командира и его смерть он вам так просто не простит. «А не слишком ли ты много нам рассказываешь информации?» закашлявшись занял сидячее положение командир и посмотрел на говорившую. «Не боишься раскрывать такие сведения посторонним лицам?» «Не думаю, что твой лидер по головке за это погладит». от <къех> чего мне бояться?» – грустно произнесла она, отошла немного в сторону и вернулась со стулом, повернув его спинкой к камере, уселась и продолжила. «Какими бы сильными не были твои товарищи, они не смогут проникнуть на нашу базу и освободить вас. Командир сейчас решит некоторые вопросы и вернётся». «Я уверена, это будет последнее, что вы увидите на этом свете». «Даже так?» – бросил парень. «И вы называете себя армией, служащей родине. Чем вы отличаетесь от тех ублюдков, торгующих детьми и женщинами, если для вас человеческая жизнь ничего не стоит? И такие слова мне говорят те, кто должен защищать обычных людей». «Ты мыслишь слишком поверхностно», – рассмеялась девушка. «Обычные люди, те, кто без зазрения совести уничтожили больше трёх сотен человек и ради чего? Куда делись все те пленники, которые находились в тот момент на базе? Мы тщательно обыскали все здание школы и нашли только двух девушек, с ужасом забившихся в самый дальний угол, чуть не поехавших рассудком. Они нам многое рассказали о событиях той ночи». «Ты о тех подстилках Касова?» Ухмыльнулся парень, чем вызвал приступ гнева на лице девушки. «Наши люди хотели и их забрать с собой, но...» «Слишком уж они сильно липли к тому ублюдку. А как началась заварушка, в ужасе сбежали». «Где третья девушка, которая была прикована цепью?» Очень холодно спросила девушка, злобно смотря парню прямо в глаза. «Куда вы её дели?» «Даже не знаю, жива она ещё или нет», – демонстративно задумался парень, чем вызвал яростную вспышку гнева уговорившей. Она достала из кобуры пистолет и направила его дуло парню в лицо. В последний момент ей с трудом удалось сдержаться и опустить оружие, а парень, как ни в чём не бывало, продолжил. Она была в очень плачевном состоянии после удара косого. Он с ней обращался как с рабыней, если не хуже. «Если с её головы упал хоть один волосок, я лично тебя!» Её злобный монолог прервал Хиро, резко став серьёзным и заговорив замораживающим тоном, от которого у всех присутствующих пошли мурашки по коже. «Если ты так печешься за ее судьбу, где вы были, когда этот ублюдок обращался с ней таким образом?» Он сделал несколько шагов и подошел прямо к прутьям тюремной решетки. «Из какого перепуга ты мне тут претензии высказываешь? Не бери на себя слишком много. Ты всего лишь обычный боец, выполняющий все приказы своего командира». «Не доросла ещё с серьёзными людьми диалоги вести, поэтому выметайся отсюда и не возвращайся!» «Ты ответишь за свои слова, тварь!» процедила та, демонстративно разворачиваясь и уходя в глубь коридора, до которого не доходило примитивное освещение от висящих на стенах факелов. «Двадцать первый век на дворе, они пользуются такими вещами!» «Можешь молиться Богу и просить прощения у него за все свои грехи. Скоро вернется командир, и я даже копейки за вашу жизнь не поставлю». «Лучше более тщательно об этом подумай, нервная ты наша», – бросил ей в спину Хиро. «В зависимости от выбранной тобой стороны будет зависеть, увидишься ты со своей подругой снова или же нет». Таня ответила, но резко обернувшись, вперилась в ухмылки, которые появились на лицах всех трёх пленников. Девушка хотела что-то спросить, но покачивание головы этого странного парня, который только что играл роль отбивной котлеты, а сейчас стоит словно он король, остановило её. Глаза воительницы округлились, когда он махнул, приказывая уйти, и она подчинилась. заторопилась, даже не оглядываясь, быстро уходя прочь. Охранять отряд парня осталось всего два человека, стоящие спиной к решетке, но на некотором расстоянии от нее. Умно. В сторону пленников они изредка поглядывали, но постоянного наблюдения не вели. Зачем было провоцировать ее, учитывая, в каком положении мы сейчас находимся? Впервые за долгое время открыл рот гитарист. «У нас на выполнение задания осталось всего четыре часа, а нас заперли в тюремной камере. Как ты собираешься выкручиваться?» «Мне это тоже интересно, ведь в первоначальном плане такого не было», хмуро спросила девушка шепотом. «Не было здесь, ты права. Я не ожидал, что нас встретят таким образом», спокойно произнёс командир, улыбнувшись. «Но даже это нам только на руку!» «О чём ты?» – не унимался Рокер. А, а а Как же болят ребра!» – демонстративно завыл-застонал парень, чем вызвал небольшой ступор у собеседников и ленивый интерес со стороны охранявших их бойцов. Впрочем, он также быстро угас, как и появился. Хиро, вытянувшись, лежал на полу, схватившись за ребра, так что смотреть им там было не на что, а представление продолжалось. «Я немного посплю, друзья мои, может и боль станет слабее». Довольно громко произнёс узник, отчего охранники хмыкнули и окончательно отвернулись. Лица оторвы и гитариста в этот момент надо было видеть. Они смотрели на командира, как на больного». Но этот небольшой спектакль был не просто так. Повернувшись спиной к стражникам, парень вызвал свой статус и, перелеснув его немного вниз, остановился на безопасной зоне. Сглотнув, он активировал новую, и... У него получилось! Поздравляем! Вы активировали новую безопасную зону. Вы рискованный парень, раз сделали это на врарской территории под носом у врага. Благодаря этому вы получаете новый уровень навыка. Особый навык «Безопасная зона» уровень 2. На данный момент количество доступных для создания безопасных зон 3. Активировано 2. Командир чуть не вскрикнул от охватившей его радости. У него получилось. И даже более того, он каким-то образом смог поднять уровень навыка. И теперь... может создавать сразу две дополнительные безопасные зоны». Видя радостно улыбающееся лицо лидера, гитарист поднёс указательный палец к виску и многозначительно повертел им, на что оторва лишь кивнула, соглашаясь. «Прикройте меня на некоторое время», – тихо проговорил Хиров передатчик. «Начинаем вторую фазу». После этих слов ребята подтянулись, настроились и совсем по-другому посмотрели на стоящих за решёткой пленников. Рокер был готов в любой момент выпустить молнии и обезвредить их, но прямого приказа лидера на это не было. Вместо этого Хиро, подтянув под себя колени, делая вид, что ему всё ещё больно, мысленно сохранив эту форму костюма, переместился прямиком на станцию в рубку управления. Кашлянул он, подавая знак, что он здесь. Светлана, которая что-то рассматривала на мониторе, повернулась, и стоило ей увидеть командира, ошарашенно вскрикнула. Однако он, не дав ей времени на вопросы, сам уточнил. Где сейчас Артур и барзых «У меня для вас столько новостей!» Пожирая глазами его фигуру, быстро заговорила девушка. «Командир бы с радостью её выслушал, но у него нет на это времени прямо сейчас. Когда мне...» «Светлана, у меня очень мало времени», – прервал её хиро-гитристы Настя в опасности, и мне нужно как можно скорее вернуться обратно, поэтому все отчёты я выслышаю позже. «Хорошо?» – мягко спросил парень. «Поняла». Сразу же перешла на деловой тон девушка, понимая всю серьёзность ситуации. Она посмотрела в мониторы, с чем-то сверяясь, и быстро дала ответ. «Они оба сейчас находятся в жилом секторе. Спасибо». Парень мог бы просто связаться с ними через передатчики и позвать к себе, но на их линии находятся и другие люди, а командир не хотел поднимать панику. Спустя две минуты Хиро уже был на месте. Его заметили сразу. Артур и барзых как раз о чём-то ожесточённо спорили, яростно при этом жестикулируя, но появление лидера заставило их заткнуться и с удивлением на него посмотреть. «Командир!» – заикнулся Артур – «Отставить вопросы времени в обрез», – отрезал командир, после чего сразу же начал рассказывать им о своём плане. От того, что им поведал парень, у двух взрослых мужчин, прошедших через многое, волосы встали дыбом. «Справитесь? Вы точно уверены, что это сработает?» – с сомнением произнёс разведчик, обдумывая «настолько авантюрный план». «Мы должны сделать так, чтобы это сработало, и никак иначе», – сухо ответил Хиро. «Понятно?» «Так точно!» – хором ответили оба бойца сразу. «Тогда у вас 10 минут на подготовку, и на время второй фазы я даю вам разрешение на перемещение между станциями, безопасными зонами и землёй. Артур, можешь выбрать самое лучшее снаряжение из имеющегося в арсенале и в одной из барж, «Попроси Инка помочь с этим!» Быстро, рубленными фразами, начал отдавать он приказы. с «Собой берите всех, в ком целиком и полностью уверены. Ситуация критическая, и от наших действий и слаженной работы будет зависеть многое. Выполнять!» «Есть!» Борзых убежал к остальным бойцам, разведчик сразу же переместился в арсенал и начал подготовку. Хиро тоже не стал задерживаться и отправился обратно в тюремную камеру. За время его отсутствия охранявшие его бойцы несколько раз поглядывали в его сторону, но ничего подозрительного не заметили. Отправляясь на станцию, он переместился в одних трусах и тосках, и только сейчас до него дошло, почему Света так пристально его рассматривала и быстро тараторила, а мужики заикались. «Готовность. Десять минут». Тихо произнёс он, давая знак своим товарищам. Но всё снова пошло не по плану. Как только он вернулся, в сторону их камеры быстрой походкой направилась сразу с десяток бойцов, среди которых главным был тот, который унизил командира. Остановившись перед решётками, тот оскалился. «Ну что, торговцы, доигрались?» Ухмыльнулся он, доставая пистолет. «Передадите привет моему брату на том свете», сказал он и нажал на спусковой крючок.